Глава тридцать девятая Каждый сходит с ума по-своему. В Киградес мы возвращались лишь к сумеркам. Ноги гудели, спина отваливалась. Даже несмотря на усовершенствование организма. Спать было рановато. Голода я не испытывала. Хотелось завалиться на кровать или диван с какой-нибудь книгой и банально расслабить тело и гудящую голову. Чейр напомнил про планы на посещение оружейной, А мне захотелось его загрызть прямо теми зубами, что есть, не отращивая клыков. Вооружейная я, когда лазила по замку, обозревая окрестности. Была. В перерывах между разбором бумажных завалов лазила, отдыхала душой. Это ж классно, когда такая махина в твоём полном распоряжении, и никто не лезет под руку с мудрыми советами. Туда не ходи, сюда не ходи, чтобы чего на башку не упало. А нога в яму с кольями не попала. Они у меня... Тоже, между прочим, в Кеградессе имеются больше десятка. Призрачные слуги молчаливые и безотказны. Так вот, и сам замок, и оружейная при нём впечатляют. Сколько поколение её собирало, даже представить страшно. Это просто какой-то роскошный склад для немаленькой армии. Там можно поселиться на недельку-другую и всё равно не успеть осмотреть и пощупать каждую убийственную или защитную фигню. Выберяют. То, что мне подойдет, по твоему разумению, а я уже потом определюсь, что удобнее и к чему душа лежит. Призрачные слуги тебя проводят. Доступ для всех, кроме князя, закрыт лишь в сокровищницу». Отмахнулась я, ухватившись за делегирование полномочий чистые злени. Чейр поклонился, довольно сверкнув глазами, и исчез быстрее мысли. «Ну что? Мальчики подрастают, но игрушки остаются». Оружие, наверное, относится к той категории игрушек, которые испытывает слабость каждый мужчина, и возраст тут особого значения не имеет. Давя лыбу, я почти споткнулась, когда шедший подле меня аст замер и едва заметно нахмурился. По темному лицу, привыкшего не отражать ни единого движения чувств мужчины, сложно было что-то прочитать. Но я как-то умудрялась, хоть великим физиономистом отродясь не было. А значит, виноваты был Архет и клятва, связавшая меня с эльфами, Дроу и даже Чеэром. Хотя Чеэр не клялся в полном смысле этого слова на крови и с театральным коленопреклонением. Может, поэтому я в его душе читала, как в на совесть зашифрованной книге, ключ, от которой в руки целиком не попал. «Чего у нас плохого успело случиться?» — удивилась я напряжению спутника и пошутила. А остальные двое из твоей тройки потерялись. Эрд смазывает клинки, но Лабрес, вне твоего замка, моя княгиня, и с ним лоядиэль самка, очень по-расистски, объяснил Дроссу. «А двое других эльфов там же?» — начала было говорить я, и тут же сама осеклась. «Чего спрашивать, если я сама прекрасно знаю, кто, где и с кем?» Киградес сливает информация на постоянной основе, после того, как я к его интерактивной карте подключилась. Правда, насчет, что делает, полной картины не дает, потому какого ляда понадобилось в саду каэриль и Лабросу вдвоем я не знала. Эльфийская же парочка с четырьмя косами на двоих сейчас находилась в своих покоях. Пойдем посмотрим. И, Аст, девушку зовут каэриль не стоит ее оскорблять. Оскорблять? Непонимание в голосе Дросу было абсолютно искренним. Он никак не мог уяснить, почему его слова показались мне возмутительными. Вот же высокомерная российская зараза с полным отсутствием привычных человеку моральных установок и ориентиров. Зато как для него все четко и просто. Есть княгиня, новая повелительница и два члена его тройки, все остальное от лукавого то есть несущественно, и никакого уважения, тем более крох вежливости, недостойно Ну, может быть, кроме охотника Чейра, доказавшего свою значимость с клинком в руке и силой охотника. Убеждать бесполезно, упертый, все равно останется при своем мнении. Наказывать тоже не имеет смысла. Еще чего доброго начнет получать удовольствие, от специфического внимания. Тем не менее, стоит попробовать зайти с других аргументов. Мне Сим начала и тут же поправилась, корректируя речь в доступной альтернативной логике дроу-формат. «Нужна Кайриль, она занимается садом, ухаживает за редкими саженцами, которые я достала через аэро Лоидиэль. Именуя ее самкой, как животное, ты унижаешь девушку и не сводишь ее работу, которую я ценю, до ничтожности. Уяснил?» «Да, моя княгиня». «Я рассердил тебя», — склонил голову дросу и глаза начали туманиться. «Наказание, что ли, придумывать собрался?» «О наказаниях помолчи. Мы шли проверить, чем заняты Лаброс и Кайриль», — велела я, спускаясь по ступеням к выходу из замка, ближайшую от обширного лесосада. дросу молча пристроился за левым плечом. «Они...» Но они ничем таким противозаконным не занимались. Или, глядя на непонимание, застывшее карнавальной маской на лице Аста, я сообразила, что всё-таки чего-то до конца не поняла. В общем, эта парочка не валялась на траве, предаваясь плотским утехам, даже не целовалась и не дралась. Они, увлечённые фанатично, действуя в четыре руки, сажали что-то малиново-зелёное и выглядели счастливее карапузов, заполучивших на двоих громадное ведёрко с шоколадно-зефирным мороженым. Мой младший братишка, помнится, от него без ума был. «Ну вот, все живы, здоровы и даже счастливы», констатировала я очевидное и уточнила у спутника. «Ты чего такой недовольный?» дросу не должен радоваться обществу самки?» «Мы боевая тройка», — сквозь зубы поведал Аст. «Были таковой в пещерах Дроссу-Вара, а теперь должны работать вместе с парой Луэ-Диэль и охотником рэш -Кири. Вам все равно придется заново разрабатывать эту... О... тактику и стратегию до кучи. Новая команда и новые обстоятельства». Чеэр вроде говорил и вам в том числе, что собираются всех в лабиринт охотников отправлять для координации действий. Дроссу молчал. Наверное, не мог перевести обуревавшие его чувства на цивилизованный язык. Молчала Лабрес, не зная, как ему объясниться с лидером тройки. Кайриль же, святая душа, расправив листики и корешки странного растения, изволила заметить нас, просияла и, захлебываясь восторгом, залепетала. «Моя княгиня, как повезло, что ты привела дроссу в Киградес. Лабрес смог договориться с Ракшаром, он так капризен и совсем не желал меня слушать. Его сначала следовало подкормить, колючей магией, а у Лоэ такой нет. Зато теперь мы сможем заняться Узафом, плантацией кимваров Ты любишь кемвары, моя княгиня? У нас в лесу они не росли, а торговцы привозили так редко». «Ясненько». Улыбнулась я взмахом руки, ставя на паузу страстный спич во славу неведомых кимваров и конкретного чернокожего джентльмена. Польза Дросу для нашего сада очевидна, неоспорима и незаменима. Киградес, я про замок, подтверждает. Что ж, Лаброс, если у тебя возражений нет, переключаешься с миссии охраны на растительную. Аст согласен. Ты ведь согласен? Я повернулась к злобно раздувающему ноздри мужчине. «Как пожелаешь, моя княгиня», — выдавила из себя Дроу. Помахав на прощанье садоводам-любителям и профессионалам рукой, я подхватила Аста, чтобы не вздумал дрючить коллегу, и потащила прочь. Дурная кровь пробудилась. Его мать была из злой одеэль. Все-таки высказал свое мнение настоящим профессиональным шипением Дроу. «А моя — метамофи». Ну и что с того? Больше кровей намешано, больше талантов найдется в загашнике, пожалуй, я плечами. Чистокровные постулаты оставь для пещер и матрон. Или тебе, если я не решкири по обоим родителям, невместно на охране работать? Так скажи, найдем, чем тебя занять. Я на миг другой задумалась, о плюсах и минусах. Если Аст прекратит донимать меня с расческой и вообще донимать оказываясь в спальне без приглашения. Это плюс. Засуну его хоть в оружейную, за арсеналом следить, или вовсе к дядюшке сплавлю. С некромантом-то особо не покобенишься. Разговор короткий. Не служишь в живом виде, будешь в мертвом пользу приносить. Хотя, как охранник, он дорогого стоит. И мне очень м -м, импонирует. Жаль терять. И Чайру снова придется ломать голову над охраной. «Моя княгиня». Голос Дроссу зазвучал как-то странно. Не только сзади, но и снизу. Я остановилась и обернулась. Так и есть. Этот, альтернативно одарённый, опять стоял, опёршись на одно колено и повинно склонив голову. «Чего ещё?» «Я никоим образом не желал нанести тебе оскорбление». Глухо признал Дроссу, шевельнул руками, протягивая мне в одной руке тонкую плеть, чьи хвосты даже в сумерках выглядели смертоносными змеями, а в другой — тонкий клинок. То ли длинный кинжал, то ли меч-недоросток. Клиника. Полная клиника. Этот псих опять ждёт наказания, полагая, что раз провинился словом или делом, то его непременно нужно покалечить, а иначе никак поступок не искупить. Ох, крепко его переехало в подземельях. И ведь он не поймёт и не поверит, что конфликт — признан закрытым на словах, пока его не накажешь. Скрупулёзно ведёт счёт своим собственным проступкам. И, ой, блин, если не накажу я, накажет сам себя и куда более основательно. Плёткой уже хлестал, возможно, иначе наказывал, да и я не в курсе была. Вот она, очевидная польза, клятва на крови. Не прошло и нескольких дней, как я стала всё это ощущать так, будто печатный отчёт. На руки получила. Жаль, только обратно это не работает. Передать мое собственное убеждение в отсутствие серьезной вины не выйдет. Дросу повелевают или подчиняются, а не ведут переговоров за круглым столом и вообще не ведут переговоров с теми, кого ставят ниже себя. Можно все оставить как есть и игнорировать ожидаемый итог, как ребенок под одеялом. Кошмары прочь, я в домике. Вот только домик не сработает в отношении Аста. Паре других Дросу гораздо проще. Их мир не разрушен до основания и не воссоздается заново из руин. Лидер командует, вся ответственность на нем, а значит, надо дать этому черному психу желаемое, пока он себя не покалечил до разумного, по собственному убеждению, предела. Резко развернувшись, я пока не передумала и не струсила, размахнулась и залепила Асту по щечину. «Моё слово — истина, моё желание — закон, мой приказ — твоя воля, усвой!» «Да, моя княгиня», — блаженно выдохнул дросу получивший то, к чему стремился, и чуть приподнял голову, чтобы мне удобнее было отвешивать оплеухи. и явно оказалось недостаточно. Что ж, коль начала, надо и закончить. И закончить своей рукой, а не малодушно магией. Когда используешь её, сама вроде как ни при чём. «Истина, закон, воля!» — повторила я на каждом слове, добавляя по одной трещине Сила не сдерживала, и рука начала гореть. «Да, моя княгиня!» — повторил Аст с безумной и блаженной улыбкой. «Вот теперь всё в его картине мира было правильно. Теперь домой я устала». Резко развернувшись, пошла к замку. На душе было странно. Избила мужчину, но он счастлив. «Должна ли я переживать? Не знаю. И знать не хочу. Поводов поломать голову, и без заморочек дросу хватает. Аст не мазохист в полном смысле этого слова. Боль не любит, как и любой разумный и здоровый. Но его болевой порог после дрессировки в пещерах и игр на выживание там таков, что все мои оплеухи, от которых рука болит, даром что выносливая Рашкири, не более чем легкие похлопывания». Ему важен сам факт, его наказали лично, не побрезговали, его ценят, вопрос закрыт. И не знаю, что лучше, распускающие руки по поводу и без. Чейр, при безусловном соблюдении моих интересов, гнущий какую-то, нет, даже какие-то, свои линии, или этот черный не человек. Дросу, который мне так понравился, когда помогал привести к общему знаменателю и контролю силу якоря некроманта, Яростный, но одновременно бесконечно нежный. Да, прав, чертов хвостатый. Темперамент дает себя знать. Всегда была в этом плане относительно спокойной, а сейчас впору хоть бром пить. О броме и прочих средствах, угнетающих нервную систему, я снова подумала, когда застала даже не у своих, а нагло в своих комнатах Чеира. Этот в кровать не лез, зато припер громадный кофр с оружием целое оружейная, туда, понятное дело, не вместилось но как минимум треть при искусной компоновке — точняк. Ещё не меньше полутора часов этот садист мучил меня, подбирая комплект наилучшего колюще-режущего по руке и потом столько же гонял в зале. Сначала в аналоге охотничьего костюма, потом в парадно-выходном платье, чтобы убедиться, что мы выбрали правильно. «Ну, как мы? Ясное дело, он...» потому что я, хоть и чувствовала теперь баланс и знала, с какой стороны за что хвататься, к вечеру умоталась так, что готова была согласиться даже на бензопилу. И чем больше Чаир донимал меня, тем желание казался мне этот надёжный инструмент, воспетый в десятках фильмов ужасов. Вот только, боюсь, из одного живучего гада могло выйти два. Только из-за этого и терпела». Итак, вместо мощного всесокрушающего агрегата мне пришлось довольствоваться парой небольших клинков, более всего похожих на неширокие кинжалы и совсем маленьких ножей для метания. На вид все это было относительно скромно, если бы не выражение того благоговейного уважения, с каким Аст, присутствовавший при моих мучениях, оценил сей комплект. Но я отыгралась, когда Чейр выжил из меня все соки, отдуваясь выдала. Ты прикомпонуй охрану, как лучше, потому что лаброс теперь будет в Кеградесе Скайриль за парком смотреть. Он там вписался. Как думаешь, из дроу и эльфов слаженный квартет под твоим чутким руководством выйдет? Ну что, неописуемая радость, проступившая на лице Чейра, бальзамом пролилась на мои потрепанные нервы и уставшее тело. Хвостатый скрипнул зубами и выдал. Я понял, моя княгиня. Разумное предложение. Лабиринты будут ждать твоих теней. Никак больше своего возмущения и протестов из-за моих поспешных решений не показал или что-то задумал. Или это не конец? Или, как вариант сверхъестественный, хвостатый умеет читать мысли и опасается, что мечты княгини Киградеса о бензопиле могут переходить из мира идей в материальную сферу.